6. Метаморфы. Наконец, силы Конера полностью восстановились, и он совершенно перестал напоминать призрака, вылезшего из могилы. Месячная щетина начала раздажать Томаса, и однажды он попросил у Яна бритву. Ян, похоже, был озадачен. Услышав объяснение Конера, он улыбнулся и принёс ему некий раствор, уверяя Конера, что это средство быстро уничтожит растительность на лице. Но реакция Эвы не поразила его. Она смотрела на него какое-то время, не узнавая. В том, поскокула она. Ты похож на древнюю статую. Конор очень отличался от обычных жителей деревни. Без бороды его гладкое лицо стало изучать силу и твёрдость. Оно совсем не походило на лица окружающих. Время медленно ползло вперёд. Вечера он проводил, беседуя с новыми друзьями, рассказывая истории о давно минувшей эпохе, объясняя события в политике, общественной науке тех давно минувших времён. Часто Эванни участвовал в разговоре. Иногда она развлекала себя видением, устройством с удивительным качеством изображения, на котором двухфутовые актеры из отдаленных городов говорили и двигались с естественностью миниатюрной жизни. Коннор посмотрел «Зимнюю сказку» и Генриха VIII, поданных без купюр, и очень аккуратно, и что его удивило, музыкальную комедию, которую он видел в своем веке. Многими вещами Эва не удивляла Тома Коннора. В ней была какая-то загадка, которую он не мог понять. «Жизнь Ворман». казалось, почти ничем не отличалась от старой жизни в Сент-Луисе. Молодые люди до сих пор следовали незыблемым правилам. Каждый вечер они бродили, сидели, беседовали с девушками, прогуливались с ними по парку, находящемуся возле реки. Но не Эвенин. Ни один молодой человек не поднимался на холм к её коттеджу, чтобы посидеть с ней, за исключением изредка навещавшего их Яна Орма. Всё это казалось странным, ведь девушка была красива. Коннор не мог припомнить более красивую девушку, чем эта душевная, мягкая, нежная Эвени. За исключением девушки, встреченной в лесу, даже Рут из далекого прошлого не годилась ей и в подмётки. Коннор подолгу задумался над этим вопросом, пока не столкнулся с другой, ещё более интригующей загадкой. Эвени отправилась на охоту вверх по реке. Олени водились вокруг во множестве. Дичь, дикие фазаны и индюки встречались в таком количестве, словно вороны в старые времена. Все трое были вооружены блестящими луками из пружинящей стали, посылавшими стальные стрелы с убийственной аккуратностью и синлавчиться пользоваться ими. Коннор никак не мог привыкнуть к луку, Норм и Эва не помогали ему советами. Коннор в душе сожалел об отсутствии ружья, ведь когда-то давно он был отличным стрелком. "Я бы показал вам, заявил он, если бы со мной был мой многозарядный Марлин." Оружие больше не производится, сказал Ян. Резонатор Эрдена уничтожил их, они бесполезны для использования в военных целях. А для охоты они запрещены законом. Некоторое время после основания империи Урсов люди прятали оружие, но никто не мог предугадать, когда и в каком направлении заработает резонатор. Людям надоели взрывы пороха по ночам, разбивающие стёкла в окнах и ломающие стены. От этого часто стыдали домашние животные. Ладно, буркнул Коннер. Я всё равно предпочёл бы винтовку, даже если бы это было духовое ружьё. Послушайте, воскпнул он. А почему не сделать ружьё на воде? Ружьё на воде, стреляющее с помощью атомной энергии. Разве ты не говорил, что можно взорвать воду всю одновременно? Да, но Ян Орм замолчал. Боже, взревел он. Это ответ. Вот нужное оружие. Почему никто не додумался до этого раньше? Это как раз то, что нам нужно. Он замолчал на середине фразы. Эве не улыбнулась. Всё в порядке, сказала она. Том знает. Да, сказал Коннор. И я готов поддержать вашу революцию. Я рад, просто сказал Ян Орм. Его глаза светились. Это оружие. Ты настоящий гений. Резонаторы не смогут повредить атомным оружьям. Эве, наше время приближается. Все трое в задумчивости шли вдоль берега реки. Летнее тёплое солнце грело их. Коннор вытер пот со лба. Как бы я хотел искупаться за Мекелон. Эва, нигде у вас купаются? В том месте, где река проходит рядом с обрушившимся мостом? Мне кажется, это отличное место для ныряния. Ох, нет, быстро воскликнула девушка. Почему мы должны плавать? Ты можешь купаться каждый день дома в ванной. Это было правдой. Шестифутовая ванна, где вода нагревалась до приятной температуры атомными нагревателями, всегда была под рукой. Но это была слабая замена плаванию в открытой воде. Это небольшое озеро кажется мне соблазнительным, вздохнул Коннор. Озеро? ужасилась, воскликнула Эва. Не, о нет, ты не должен плавать там. Почему нет? Просто не должен. Это была вся информация, которую он добился. Скорее после этого подсели у полдюжины птиц, они вернулись в деревню. Но Коннор решил разгадать хотя бы одну загадку. Почему он не должен плавать в озере? В следующий раз, когда он сопровождал Яна Ормана на прогулке вдоль реки, он засыпал его вопросами. Но всё было бесполезно. Конор не мог добиться от Ормана большего, чем он слышал о Тевени. Когда они добрались до разрушенного моста, пересекавшего поток, то углубились в лес. Ян заметил движение в густых зарослях. "Я видел оленя", прошептал он. "Давай разделимся и походимся на него". Он направился влево, и Конор, двинувшись вправо, вскоре вышел на покрытый густой травой берег источника. Перед ним на чём-то коричневом, блестящем и влажном блеснуло солнце. Коннор услышал шорох движения. Он бесшумно двинулся вперёд, с величайшей осторожностью отодвинул ветку, мешавшую обзору, и посмотрел на поверхность воды. Коннор стал разглядывать существо, лежавшее на берегу. Сначала он увидел лажную безволосою маслянистую кожу, которая покачивалась, когда существо неторопливо дышало. Том на всякий случай натянул свой лук, чтобы воспользоваться им, если существо будет представлять опасность. Он задумался, что это может быть за животное. Оно не походило ни на одно из животных в Северной Америке, живших в его эпоху. Услышав шум от неосторожного движения Конора, существо повернулось и посмотрело на него. Конор почувствовал тошноту. Он увидел короткие и удивительно широкие конечности, большие плоские ноги с перепонками между пальцами, широкие руки с перепонками. Томаса заташнило от чарообразного лица с маленькими глазками и маленьким красногубым ртом. Существо было или вернее походило на человека. Конор издал вздох ужаса. Существо с бормотанием, похожим на речь, тяжело сползло под воду, на мгновение вынырнуло, словно андатер, и вновь погрузилось с бесшумным всплеском. Конор услышал хруст ветвей и крик приближающегося Яна Орма. Влажный отпечаток перепончатой ноги рассказал Орму обо всём. Что это было? спросил Коннор. Метаморф, коротко ответил Орм. С пустыми руками они вернулись домой. Коннор слишком ошеломлённый, чтобы задавать вопросы, следовал за своим спутником. Скоро они встретились со второй загадкой. Коннор первым увидел лицо, детское лицо, смотрящее на них сквозь густую листву. Но это был не человеческий детёныш. Не в силах говорить, Коннор смотрел на маленькие торчащие уши, подрагивающие острые зубы. Чёрный сверкающий глазке внимательно изучающий его. Лицо походило на лицо молодого сатира, ребёнка пана. Это было воплощение призрака, ни злое, ни дикое, и просто чуждое-чуждое. Существо внезапно исчезло. Конор пробормотал: "Что это?" Существо оказалось вне досягаемости, стрел из лука, быстро удаляясь в лес. Ян смотрел ему вслед без удивления. «Это молодой метамурф», — сказал он. «Иного вида, чем то у озера». Орм замолчал и внимательно заглянул в глаза Коннору. «Пообещай мне», — пронутал он. «Что? Что ты не скажешь Эвани, что видел этих существ?» «Если тебе так хочется», — медленно ответил Коннор. «Все это было выше его понимания».